Глава 12. Брат. Я сидел поражённый своей догадкой, которая была на самом деле очевидным фактом. В ролике наглядно продемонстрировали изуродованные пальцы, а для человека, который в основном занимался именно компьютерами, здоровые ладони и пальцы важнее многих других частей тела. Ролик закончился, снова появился полковник. Мы проанализировали видео и определили точку, где проводились съёмки. Очевидно, твоего брата держат там. Координаты уже в навигаторе. Нам важно спасти каждого нашего сотрудника. Королёв говорил очень серьёзно, редко моргал и выглядел даже насупленным. Отправляйтесь прямо сейчас. Снаряжение найдёте в дополнительной точке. Он нажал на кнопку, и видео отключилось. На экране остались только два ярких сигнала. Я посмотрел на Лену, она выглядела потрясённой. Капитан тоже видел ролик и сейчас задумчиво сидел посередине заднего сиденья. Мы должны спасти его. Медленно и едва слышно произнесла девушка. Мой брат был ценным сотрудником. И... Она сжала кулаки и замолчала. «Обязательно спасем», — сказал я. «Но ведь на такой случай есть инструкции?» «Приоритет исполнения?» Я повернулся к Борисову. «Что следует делать в этом случае?» «Если инструкции вышестоящего командования противоречат написанным инструкциям...» или приказом любого, кто ниже званием, высший приоритет получает приказы сверху, как по написанному сказал капитан. Здесь все очевидно и в то же время противоречиво. Мы должны исполнить последний приказ командования, но никогда не было такого, чтобы пришлось выполнять новое задание, не завершив старого. Вы сами говорили, когда принимали его, Лена ткнула пальцем в мою сторону, что ситуация исключительная. В этот раз не может быть такого же. Это тоже исключительная ситуация. Капитан поднял брови и переводил взгляд с меня на Лену и обратно. «С каких пор вы начинаете выдвигать обвинения друг против друга?» «Расскажи про звонок», — сказал я после того, как мы переглянулись с Еленой. «Какой звонок?» — с подозрением спросил капитан. «Почему меня не поставили в известность?» Мне позвонили. С легким стеснением начала Лена. Сообщили некую информацию относительно Мальцева. Звонил Владимир. Это был его номер и его голос. «Было почти полтора часа назад». «И за полтора часа его нашли, привезли в другое место, покалечили, сняли ролик и отправили нам». Капитан Борисов вырабанил пальцами по ноге. «Реально, но слишком быстро. И выбора у нас особого нет. Приказ нарушать нельзя. Едем. Но винтовку мы должны куда-нибудь спрятать». «Капитан, еще одна просьба». Лена снова развернулась к Борисову. «Я не хотела бы давать Мальцеву оружие». «Исключено. Я ему доверяю». Голос стал жестким. Я чувствовал, что капитан полностью на моей стороне. Лена губы. Это решение ей определенно не нравилось, но пришлось подчиниться. Наше путешествие продолжилось. Я не мог не думать о таинственном звонке, о внезапном появлении погибшего брата Лены. Все это казалось странным, но поскольку странностей я повидал немало, воспринимал как очередной элемент головоломки, которую нам предстояло решить. и меня просто не могло не волновать резко изменившиеся отношения девушки ко мне хорошо бы это разрешилось поскорее мы посетили закусочную но даже еда не растопила лёд недоверия меня не покидало ощущение что здесь что-то не так пакет с едой стоял между сиденьями как стена хоть и голодный я с трудом проталкивал в себя пищу капитан решил я задать вопрос который меня давно волновал что бывает с предателями в вр «Ничего хорошего», — ответил он. «Чаще всего расстрел. У нас особый дело, поэтому не все разделы Конституции здесь работают. Раскрытие военной тайны, перебежка к противнику, продажа разработок — за это можно получить хороший срок или лишиться жизни. Почему ты спрашиваешь?» Слишком много мыслей в голове. Отмахнулся поначалу я, но потом решил рассказать. Просто представьте, что видеофайл — фейк, обманка, о которой Королёв ничего не знает. А мы внезапно меняем маршрут или просто пропадаем с карты. Обрывается связь. У нас в руках современное оружие, мощное и разрушительное. На каком бы хорошем счету мы ни были, рано или поздно кто-нибудь объявит нас предателями. Интересное предположение. Хорошо, если это не так, потому что с предателями обычно не церемонятся. Нас могут заманить в ловушку. Отказаться от исполнения приказа мы тоже не можем, потому что если видео не фейк, как ты сказал, то тогда мы точно станем предателями. Меня тоже гложат сомнения, признался капитан. Лена молча ела, не вмешиваясь в наш разговор. Было ей это неприятно? Я не знал. Очень сложно угадать настроение человека, который резко меняет мнение о тебе. Но капитан был прав. Приказ надо было исполнять. От кафе мы отправились в точку, указанную как тайник со снаряжением. Там мы нашли оборудованное место, заполненное оружием, боеприпасами и тактическим оборудованием. Экспериментальную модель винтовки капитан решил спрятать поглубже в багажник, используя для этого потайную полость в глубинах корпуса. Если машину уничтожат, от винтовки не останется ничего. Во всяком случае, она не попадет в руки врага. Дорога к последнему пункту назначения нашей поездки тоже обошлась без приключений, погони, перестрелок. Спокойствие в дороге серьезно портилось от мысли о том, что это на самом деле может оказаться ловушкой. Никто из нас не чувствовал спокойствия. Навигатор привел нас в коттеджный поселок, затерянный в лесах. Здесь обычно селятся те, кто любит проводить праздники вдали от людей. Поэтому большую часть года он пустует. Мы остановились на въезде в поселок. Навигатор указывал на дом, находящийся почти в самом центре поселка. На минимальной скорости мы двинулись к цели, припарковались на противоположной стороне грунтовой дороги. Поселок представлял собой исключительно мирное место с видом на обширные поля и небольшую речку, которую мы пересекли на въезде. Нужный нам дом был огорожен высоким металлическим забором. Собак здесь никто не держал. Наш приезд был встречен абсолютной тишиной. Из взятого нами оборудования Лена достала термальный сканер, а капитан — автоматическую отмычку, которая на основе сверхчувствительных сканирующих головок могла в течение пяти секунд вскрыть любой замок. основание для любого типа ключа позволяли спокойно отпирать любые двери, и ворота, классические замки и многое другое. — В подвале вижу только один источник тепла, — сказала девушка. — Он там один. — Сомневаюсь, — ответил капитан, поворачивая ручку на калитке. «Рядом наверняка кто-то есть». Пока они занимались делом, я озирался по сторонам. Затем взглянул на часы, которые, по заверению их изобретателя, были очень и очень функциональными. А по факту мне не удалось ничего с ними сделать, кроме как проверить время. Я постучал по циферблату, коснулся рамки вокруг стекла, и мне показалось, что она слегка покачнулась. Дёрнул в сторону вертушек, прокрутил рамку, она сделала полный оборот и встала на место. абсолютно бесполезная вещь. Хватит ковырять свои часы. Идём, позвал капитан громким шёпотом. Дверь в коттедж мы вскрыли точно таким же образом и проникли внутрь. Все полы были покрыты коврами, заглушавшими любой звук. Мебель накрыта тонкой тканью. Всё, как полагается у хороших хозяев. Здесь определённо жили педантичные люди. Идеально симметричное расположение вещей, полные комплекты мебели. Мы обошли первый этаж в поисках двери в подвал. Найти ее было нетрудно, как и вскрыть. Проблем не составило и спуститься вниз. Мы делали это медленно и тихо. Внизу горел свет. Под одинокой лампочкой на стуле сидел человек с видео. Та же одежда, те же волосы. Мы втроем спустились и встали перед человеком. Он был связан. «Володя?» – тихо произнесла Лена. Парень поднял голову и посмотрел через прищуренные веки. Под одним глазом виднелся большой синяк. «Его нужно развязать», — воскликнула девушка и сама же бросилась развязывать руки, скрученные грубой верёвкой. Она с ужасом посмотрела на его стёртые до крови запястья. Со стоном парень поднялся со стула. Согнутый, он опёрся на свою сестру. Я посмотрел на капитана с недоверием. «Это он!» — подтвердил Борисов. «Надо выводить его отсюда, пока никого нет». Я подошёл с противоположной стороны, чтобы поддержать Владимира, и он почти всем весом опёрся на моё плечо. Дошёл бы он до машины такими темпами. Я сделал шаг вперёд, но парень не собирался двигаться. Он вцепился пальцами в моё плечо так сильно, словно собирался оторвать его. Потом повернулся к сестре. «Ты помнишь, что я говорил тебе про него?» – прохрипел он. «Это мрак». Лена чуть отстранилась, потянулась к своему пистолету. Её лицо выражало скорее беспокойство, чем иные эмоции, поэтому я не сомневался, что она ничего не сделает. Капитан сразу же подошёл к нам. «Никаких пререканий, пока не доберёмся до части. Надо выдвигаться». В ушах зашумело, голову будто сжали тиски, но через секунду всё кончилось, не успел я и руку к виску прижать. У остальных произошло то же самое, но никто не придал этому значения. «Вы не понимаете», — продолжал как обезумевший Владимир, — «их люди везде, даже здесь». <coughs> «Хватит!» — оборвал его Борисов, втиснувшись рядом со мной и попытавшись взять Воронкова под руку. Тот дернулся. «Обо всем поговорим позже». Владимир озирался по сторонам, словно боялся, что из темноты появятся еще люди. В его воспаленных глазах явно читался страх. что же с ним сделали, раздавили до такого состояния. Я сунул пистолет за пояс и собрался вести брата Лены к выходу, но тот ловко вывернулся из-под руки своей сестры, дотянулся до моего викинга, выхватил его, одним движением снял с предохранителя и навел мне в лицо. Ствол слегка подрагивал. Спустя секунду девушка схватилась за шею и медленно опустилась на бетонный пол. Я покрутил головой по сторонам. Но света от лампочки было слишком мало, чтобы увидеть, что находится дальше центра комнаты. Но ведь здесь не было других людей. Владимир откинул волосы с лица. «Это всё он устроил, капитан. Не верьте ему». Я стоял молча, поглядывая то на Борисова, то на Воронкова. Капитан не сводил глаз с Владимира, Лена, подрагивая, лежала на полу подвала. «Его нужно остановить. Тебе нужно успокоиться!» произнес Борисов. «Может, он считал Владимира психом и не хотел его провоцировать?» «У меня уже возникло желание поскорее избавиться от неожиданного воскресшего брата Лены». «Я спокоен», — ровным голосом сказал Владимир. Он сделал шаг назад, поближе к сестре, продолжая держать меня на прицеле. Я пожалел, что не обзавелся еще одним пистолетом. Так я мог бы сделать хоть что-то, а не просто смотреть по сторонам. Парень наклонился к своей сестре, коснулся ее шеи Она еще жива. Снова оружие нацелено на меня. Просто трагикомедия какая-то. Капитан напряжен, но его оружие немного опущено. Он ждет целей из любого угла. Что-то выпало из руки Владимира, и, сверкнув в свете лампы, звонко ударился пол. Даже догадываться было уже поздно. Все решено и почти кончено. Из темноты с разных сторон почти одновременно шагнули три фигуры – до этого момента удачно скрытые тенью, вооружённые короткоствольными автоматами. Владимир отошёл от сестры и приблизился к капитану Борисову. «Вам надо было всего лишь поверить мне». Он притворно, сочувственно сжал губы. В этот момент они с сестрой были очень похожи. «Мне очень жаль». Владимир навёл мой пистолет на капитана. «Правда, жаль». «Не успела затихнуть теха а тело капитана Борисова уже покоилось на полу, возле стула, где еще недавно сидел Владимир. Теперь я остался один. Парень приблизился ко мне. По крайней мере, на его лице не играла злодейская ухмылка, что отличало его от матерых кинозлодеев. «Тебе придется чуточку хуже, сосед. Тебе предстоит стать предателем». Он похлопал меня по плечу, я успел заметить, что на его правой руке на самом деле пара пальцев не имеет конечной фаланги. «Ах, мелочи, все это легко восстановить с нашими технологиями». Затем он взмахнул рукой, я ощутил острую боль в затылке и погрузился во тьму. Короткий, но очень яркий сон привиделся мне. Яркое солнце поднималось над небольшим аккуратным поселком, небо из темно-синего становилось сперва нежно-розовым, затем все более и более ярким, пока наконец начинало слепить. Я опустил глаза к земле, но не увидел ног, словно меня там и не было. Интересно, я жив или нет? Один раз кольнуло затылок, наверное, жив. Ослепительный свет исходил уже не от солнца, оно было затянуто клубами дыма. Полыхал сам поселок. Огонь пожирал крыши домов, вылезал из разбитых окон. Дома складывались и прогорали, а пламя разгоралось еще сильнее. Она уже обжигало лицо. Я попробовал пошевелиться, уже догадываясь, что это лишь сон, но, как это обычно бывало, сопротивление было слишком сильным. Со спины подул холодный ветер, языки пламени взметнулись вверх, затем покачались в сторону. Зрелище было просто завораживающее, я не мог оторваться от него. Затем ветер переменился и подул в лицо, заодно пригнав с собой искры и жар, который обжег лицо. Я прикрыл лицо рукой и повернулся назад. за спиной вздымалась огромная волна. Больше всего на свете я боялся утонуть. Вода стремительно приближалась, заглатывая деревья, и обрушилась на поселок, накрыв меня ледяной волной. Всё вокруг стало мутным, меня сотрясало от холода. Сквозь шум воды я слышал, как меня кто-то зовет, но не мог определить, кто это и откуда идет звук. Я крутился в воде, стискиваемой давлением, пока не увидел свет, мелькающий над водой. Шевелясь как можно быстрее, я поплыл наверх, но понял, что не успею выбраться. Хотелось вдохнуть. Я держался из последних сил. Голос где-то рядом звал меня по имени. Я понял, что иду ко дну, и мне уже не выбраться из водяной толщи. И сделал вдох. Я очнулся, лежа на полу, на животе, в жутко неудобной позе. Сердце молотом билось о ребра, в голове шумело. Вдохнув еще раз, я втянул в себя пыль и закашлялся. «Денис!» — опять этот голос в голове. Я попробовал подняться на ноги, но голова кружилась, и я оперся рукой на стул поблизости. Только бы не растянуться здесь. Ткнулся лбом в холодный металл стула, чтобы унять шум и боль. Пока безуспешно, пришлось сесть на пол. «Денис! Мальцев!» — Точно, наушник. Только один человек мог сейчас со мной говорить. — Кирилл, — хотел сказать я, но язык меня не очень слушался, и получилось что-то вроде «Кирилл». На другом конце послышался шумный вздох. — Я понимаю, ты получил по голове, но постарайся говорить внятно. Снова кровь пульсирует в висках. Я дотронулся рукой до затылка и отдернул руку, пальцы в крови. Хорошо же меня приложили. «Ага. Возвращаюсь к разговору, стараясь избегать длинных фраз и буквы «Р». Короче, ситуация такая. Две новости. Первая, вам жутко повезло, и выживших не признают предателями, потому что вас заманили в ловушку. Вторая, винтовки вы лишились, о чем полковник пока не знает, но молчать долго я тоже не смогу. Ты был в отключке всего 10 минут, явно меньше, чем рассчитывает Воронков. Поэтому теперь надо его догнать и вернуть оружие обратно. Все ясно?» Я посмотрел на тело капитана Борисова. Всё ясно. Жаль капитана. Короткий ответ. Не вини себя. Я знаю, кого винить. Попробовал встать на ноги, вроде не падаю, голова успокаивается. Мы найдем его. Отлично, но очередная порция боли в моей голове. Голос Кирилла прерывается. Я заваливаюсь на бок, правая скула просто горит. Похоже, наушник вывалился. Удивительно, как голова осталась на месте после такого удара. Я попробовал подняться, Глаза немного слезились, перед лицом мелькнул белый кроссовок, и я откинул голову в сторону так, что хрустнула шея. Предатель